Глава четвертая «Что это значит, Мансур?» — грозно крикнул Бельмонт. «Кто эти люди? И отчего ты стоишь так, как будто у тебя ум отшибло?» Драгоман сделал над собой усилие и, проведя языком по запекшимся губам, отвечал. «Я не знаю, кто эти люди, и не знаю, зачем они тут появились. Чего же тут не знать, это сразу видно!» сказал неунывающий и упорный в своем мнении француз это вооруженные люди на верблюдах какие нибудь абабде бишарин или бедуины словом кто нибудь из туземцев которых правительство применяет в качестве пограничной стражи ей богу он может быть прав с невольным чувством облегчения воскликнул бельмонт обращаясь к О'Чреню и вопросительно глядя на него Почему бы действительно не так? Почему эти люди не могут быть дружественны нам? — По эту сторону реки нет дружественных племен, — сказал резко и уверенно полковник. — В этом я совершенно уверен. К чему умышленно себя обманывать? Мы должны быть готовы ко всему. Но, несмотря на его слова, все стояли, сбившись в кучу, неподвижно глядя вперед на равнину. Их нервы были настолько потрясены этим внезапным открытием, что им казалось все это какой-то фантастической сценкой в неясном сне, чем-то отвлеченным, совершенно их не касающимся. Эти люди на верблюдах выехали из глубокого оврага по направлению того пути, по которому только что следовали туристы, из чего становилось ясно, что для наших путешественников Обратный путь был отрезан. Судя по громадному облаку пыли и длинной веренице всадников, казалось, что их целая армия, человек семьдесят на верблюдах, занимают сравнительно большое пространство. Выехав все до последнего на песчаную равнину, они, не торопясь, выстроились фронтом. И затем по короткому, резкому гортанному звуку, поданному одним из них, помчались вперед. Их своеобразные, живописные в своих широких бурнусах и красных тюрбанах фигуры равномерно покачивались в светло-желтом облаке песка. Одновременно с этим шесть человек чернолицых солдат сомкнули ряды, держа ружья наготове, и залегли за скалы у подножья холма. Затем все затворы их ружей щелкнули разом по команде их капрала. «Готовься!» Теперь только тупое недоумение туристов уступило место сознанию близкой грозящей опасности, и ими вдруг овладело какое-то безумное, безрассудное бешенство. Все они хотели что-то сделать, метались из стороны в сторону на площадке утеса, словно распуганная дворовая птица в момент, когда налетел коршун. Они не могли. Не хотели сознаться, что им некуда было уйти, что они ничего решительно не могли сделать. Обе женщины уцепились за Мансура, инстинктивно сознавая, что он является ответственным за их безопасность. Но тот сам дрожал, как осиновый лист. Стефанс старался держаться подле Сади Адамс и все время механически твердил ей. «Не волнуйтесь, мисс Сади, не волнуйтесь, пожалуйста» хотя сам он, видимо, волновался не меньше ее. Месье Фарде гневно топал ногами и метал злобные взгляды на окружающих, словно все они обманули его. Тучный пресвитерианский проповедник стоял, как истукан под своим большим зонтиком, неподвижно устремив вперед бессмысленные испуганные глаза. Сессиль Броун покручивал нафабренные тонкие усики. Он был бледен, но смотрел, как всегда, презрительно и пренебрежительно. Полковник Кочрень, Кочрень, Бельмонт и Хидинглей более всех сохранили присутствие духа и способность здраво рассуждать. Лучше будем держаться вместе, сказал полковник. Все равно уйти нам некуда, так уж лучше не разбегаться в разные стороны. Они остановились. — сказал Бельмонт. — Ага, вероятно, совещаются, что им делать. Спешить им нет надобности. Они отлично знают, что мы от них никуда не уйдем. — Я положительно не знаю, что бы мы могли сделать, — сказал Кочерэнь. — Попробуем прежде всего спрятать женщин. Ведь не могут же они знать, сколько нас всех здесь, — предложил Хиддинглэй. — Когда нас заберут и уведут то дамы наши будут иметь возможность как-нибудь добраться обратно до парохода. «Превосходная мысль, молодой человек!» — воскликнул полковник. «Пожалуйста, сюда, мисс Адамс. Приведите сюда, дам Мансур. Нам нельзя терять ни минуты». Одна часть верхней площадки утеса была не видна с равнины. Обломков скалы и больших камней валялось много. Собрать эти обломки... Сложить из них подобие шалаша было делом нескольких минут. Так как обломки эти были из того же камня, что и сама скала, то их можно было принять за часть скалы. Обеих дам спрятали в эту импровизированную цитадель, и вход в нее завалили нетяжелым обломком скалы, чтобы усилия двух женщин могли в случае надобности сдвинуть его. Когда все это было сделано, у мужчин стало легче на душе и они снова обратили свои взгляды на равнину. В этот момент раздался резкий отрывистый звук первого выстрела. То выстрелил один из людей эскорта. В ответ на этот одинокий выстрел последовал неровный залп десятка ружей, и воздух наполнился трескотней и свистом пуль. Туристы все припали за камни, стараясь укрыться за них. Только один француз продолжал стоять и, гневно сверкая глазами, топал ногой о землю, комкая в руках свою широкополую шляпу. Бельмонт и полковник Кочрень сползли к подножью холма и залегли там же, где и солдаты эскорта, стрелявшие методично и не спеша. Арабы остановились в шагах в пятистах от утеса. И по всему было видно, что они были вполне уверены в успехе своего предприятия, отлично сознавая, что путешественники никуда от них не уйдут. Они остановились теперь, чтобы определить число туристов, прежде чем окончательно атаковать их. Большинство арабов стреляли со спины своих верблюдов, но некоторые спешились, и, припав на одно колено, стреляли то поодиночке, то залпами в рассыпную. Весь холм гудел, как муравейник, а пули, ударяясь в него, вызывали своеобразный резкий сухой звук. — Вы нехорошо делаете, Кочерень, что нарочно подставляете лоб под пули, — сказал Бельмонт, таща полковника под прикрытие большого валуна. — Пуля — самое лучшее, что мы можем ожидать в настоящем положении, — сказал Кочерень мрачно. — Какого непростительного дурака я разыграл, Бельмонт, тем что не протестовал более энергично против этой глупой затеи посещения утеса Абукир. Я вполне заслужил свою участь, но вот этих бедняк жаль. Они все не подозревали даже возможности какой-либо опасности. — По-видимому, нам нет спасения. Разве только перестрелка это будет услышано в Хальфе? — Конечно, нет, — возразил Кочерэнь, — ведь до нашей стоянки отсюда шесть миль. Да почти столько же до Хальфы. Да, но если мы не вернемся, надо полагать, что Короска даст туда знать об этом. Вероятно. Но до тех пор, если мы останемся живы, одному Господу известно, куда нас увезут. Бедная моя маленькая Нора, бедная Нора, вздохнул про себя Бельмонт, вспомнив о жене. А как вы полагаете, Кочрень, что они сделают с нами? Они или перережут нам горло, или отведут нас в рабство в Хартум. Я не знаю, что из двух лучше. А вот этому уже ничего не грозит», — добавил полковник, кивнув головою на одного из солдат. Этот последний вдруг присел еще ниже на колени и остался в той же позе, только немного подался вперед. Только опытный глаз полковника заметил, что бедняга уже покончил расчеты с жизнью. Пуля пробила ему голову. Его товарищи на минуту склонились над ним и, убедившись, что их помощь ему не нужна, пожали плечами и продолжали делать свое дело. Бельмонт взял ружье и патронтаж убитого солдата и, обернувшись к Кочрэню, сказал «Всего только три патрона, Кочрень». Мы позволили ему стрелять слишком часто и без толку. Они не умеют сберегать снарядов. Нам следовало подпустить их без выстрела и затем разом открыть по ним огонь почти в упор. — Вы знаменитый стрелок Бельмонт, — сказал Кочерэнь. — Я слышал о вас как о выдающемся виртуозе в этой области. Попытайтесь снять седла их предводителя. — А кто из них предводитель? осведомился бельмонт полагаю что вон тот на светлом верблюде который смотрит сейчас сюда заслоняя глаза обеими руками не говоря ни слова бельмонд зарядил ружье и стал целиться при таком освещении страшно трудно определить расстояние пробормотал он ну попробую на пятьсот шагов и он спустил курок намеченный араб не шевельнулся. Очевидно, пуля пролетела мимо. — Не видали ли вы, где взлетел песок? — Нет, я ничего не видел, — отозвался Кочеринь. — Попытайтесь еще раз, Бельмонт. Курок чикнул еще раз, но и на этот раз ни верблюд, ни араб не были задеты. Только третий выстрел попал ближе к цели, так как араб посторонился несколько вправо, как будто выстрелы начали его беспокоить. С восклицанием досады швырнул Бельмонт, ставшее теперь бесполезным ружье. Это все тот проклятый свет, такое ослепительное сияние, что положительно нет никакой возможности уловить и определить цель. Подумать только, что я истратил даром целых три патрона когда при других условиях снял бы с этого араба его тюрбан на таком же расстоянии. Но этот дрожащий, вибрирующий свет, это сияние могут довести человека до отчаяния. Смотрите, кочрень что такое делается с нашим французом? Месье Фарде топтался на площадке утеса с таким видом, как человек, укушенный осой. При этом он усиленно махал своей правой рукой. «Черт возьми! Черт возьми!» — восклицал он, оскаливая свои ровные белые зубы и нервно поводя черными нафабренными усами. Оказалось, что пуля ранила его в кисть руки. Хидинглой выбежал из своей засады и стал тащить его в безопасное место, но не успел он сделать трех шагов, как другая пуля ударила его прямо в грудь, и он грузно упал между камней. В следующий момент бедняга сделал усилие подняться, но тотчас же снова упал на том же месте. — Моя песенка спета, — сказал он подоспевшему к нему на помощь полковнику, и остался недвижим. Точно смирно спящий мальчик лежал он на черной площадке утеса, бледный, но улыбающийся, с разметавшимися белокурыми волосами и распахнувшаяся летней курточкой. Думал ли он год тому назад, отправляясь по окончании Гарвардского университета путешествовать по свету, что смерть сразит его среди дикой ливийской пустыни? Внезапная смерть от пули бедуина! Между тем солдаты эскорта уже прекратили огонь, так как расстреляли все патроны. Еще один из них был убит на месте, и двое ранены, один в шею, другой в ногу. Не сетуя и не жалуясь, уселся последний на камень, и не спеша, серьезным деловым видом старой женщины, которая составляет черепки разбитой тарелки, принялся перевязывать свою рану. Остальные уцелевшие солдаты примкнули штыки к своим ружьям с видом людей, готовых дорого продать свою жизнь. — Они пустились в атаку! — воскликнул Бельмонт. — Пусть себе! — отозвался Кочрэнь, засовывая обе руки в карманы брюк и спокойно глядя вперед. Вдруг он выдернул из кармана кулаки и злобно потряс ими в воздухе. — Ах, эти проклятые погонщики! «Негодные мальчишки!» — воскликнул он. «Смотрите! Ведь они улепетывают!» «Действительно!» Там внизу разыгралась следующая сцена. Мальчишки-погонщики, которые во время перестрелки, сбившись в кучку, притаились у подножья утеса между камней, полагая, что атакующие прежде всего обрушатся на них, вскочили на своих животных, и с диким визгом и криком ужаса помчались, как вихрь по равнине. Человек десять арабских всадников на своих верблюдах погнались за ними и принялись беспощадно избивать обезумевших от страха мальчишек с чисто мусульманским хладнокровием и обдуманной жестокостью. Одному маленькому мальчишке в просторной белой галабе, развевающейся по ветру, Удалось опередить остальных, и некоторое время можно было надеяться, что он уйдет от погони, но длинный размашистый бег верблюда вскоре сократил расстояние между выбивавшимся из сил маленьким животным и гнавшимся за ним бегуном пустыни, и безжалостный араб вонзил свое длинное копье в согнувшуюся спину мальчика. Момент и тот бездыханным трупом скатился на землю. Раб плавно поворотил своего верблюда и свободным, спокойным аллюром вернулся к остальным. Маленькие белые тела погонщиков лежали рассеянные по равнине, словно белые овцы пасущегося стада, которое разбрелось в разные стороны. Но туристам, находившимся на вершине утеса, Не было времени раздумывать над печальной участью бедных мальчиков-погонщиков. Даже и полковник Кочрень после минутного взрыва негодования как будто забыл о них. Африканские всадники были уже у подножья утеса, спешились и, оставив своих верблюдов на коленях, устремились на утес, карабкаясь между камней кто по тропе, кто напрямик. Без выстрела справились они с тремя солдатами эскорта. Одного убили ударом ножа в спину, двух других затоптали. И, не останавливаясь, разом со всех сторон появились на утесе, где их встретило неожиданное сопротивление. Сбившиеся в кучу и жавшиеся друг к другу путешественники ожидали их появления. Каждый, согласно своему личному характеру, и особенностям. Полковник Кочрейн стоял, заложив руки в карманы брюк и пытался что-то насвистывать. Бельмонт спокойно скрестил на груди руки и прислонился спиной к утесу с гневным негодующим выражением лица. И, как это ни странно, даже в этот момент, когда решалась его судьба, его боли смущали и огорчали три промаха, чем предстоящая ему участь. Сесиль Броун стоял, полуотвернувшись от остальных, нервно покручивая свои маленькие усики. Месье Фарде стонал и охал над своей раненной рукой, очевидно, ничем другим не интересуясь. А мистер Стефанс в тупом сознании своего бессилия задумчиво качал головой, не одобряя подобного нарушения закона, и порядка. Мистер жестюрт тучный пресвитерианский проповедник, стоял все еще с распущенным над головой зонтом, без всякого определенного выражения на расплывчатом лице и в больших темных глазах. Драгоман сидел на одном из камней и нервно играл со своим хлыстом. Так застали арабы всю эту группу путешественников, когда взобрались на вершину утеса. Но в тот момент, когда передние арабы готовы были схватить ближайших туристов, случилось нечто совершенно непредвиденное. Стюарт, который с момента появления дервишей на краю горизонта не проронил ни слова, не шевельнулся и не сдвинулся с места, как человек, находящийся в трансе. Теперь вдруг, точно пробудившись от столбняка, с бешенством накинулся на врага. Было ли то проявление мании страха, или в нем вдруг проснулась кровь какого-нибудь березарка его отдаленного предка, но только тучный священник с диким криком стал кидаться то на одного, то на другого араба, беспощадно колотя зонтом направо и налево с таким диким бешенством, что те невольно смутились. Но вот кто-то из скалы, ловко пустил сзади длинное копье в тучную, метавшуюся во все стороны фигуру бирмингемского проповедника, и тот упал разом на руки и на колени. В этот момент, словно стая псов, с криком злорадства набросились арабы на своих беззащитных жертв. Ножи засверкали в воздухе, сильные руки хватали их за горло, Грубыми пинками и толчками гнали их вниз к подножью утеса, где лежали ожидавшие своих владельцев верблюды. — Да здравствует халифат! Да здравствует Махди! — восклицал француз до тех пор, пока удар ружейным прикладом не заставил его замолчать. Вот они все, как загнанное в загон стадо, стоят у подножья утеса Абу-Кир. Это маленькая кучка представителей современной европейской цивилизации, очутившихся в когтях представителей Азии седьмого столетия. Так как Восток остается все тот же, он не прогрессирует и не изменяется. И эти арабы ничем не отличались от тех неустрашимых воинов, которые столько веков тому назад водрузили свое увенчанное полумесяцем победоносное знамя над половиной Европы. Да, за исключением вооружения, деревиши были те же, что и их предки, ничуть не менее смелы, отважны, неустрашимы, нетерпимы, не менее жестоки, чем их предшественники. Они стояли кольцом вокруг кучки своих пленников, опершись на ружья или свои длинные копья. На всех были те же длинные белые бурнусы или туники. Красные тюрбаны и сандалии желтой сарамятной кожи. Туники были затканы коричневого цвета каймой, и каждый из них, кроме оружия, имел за спиной небольшой узелок. Половина из них были негры, рослые, мускулистые люди, сложенные, как геркулесы. Остальные же были арабы-баггара, маленькие Быстрые, сухощавые, с тонкими ястребинами носами, маленькими злыми глазами и тонкими жесткими губами. Начальник или предводитель этой шайки был тоже араб Баггара, но ростом выше других, с длинною черной шелковистой бородой и блестящими жесткими, холодными, как лезвие ножа, глазами. Он молча глядел на своих пленников и лицо его носило отпечаток серьезных дум. Он молча поглаживал свою длинную бороду, переводя глаза с одного лица на другое. Затем резким повелительным голосом произнес несколько слов, которые заставили Мансура выступить вперед. Молящим движением, простирая вперед руки и согнув спину дугой, Приблизился он к вождю, делая салам за саламом, точно какой-то нескладный автомат. Когда же араб произнес еще какое-то слово, Драгоман вдруг упал на колени, зарываясь лбом в рыхлый песок и плескал по нему ладонями своих рук. — Что это значит, Кочерень? — спросил Бельмонт, стоящий подле полковника. Что это за глупая комедия? Чего он дурака валяет перед этими людьми? Насколько я могу судить, все для нас кончено, — ответил Кочеринь. Но это совершенно нелепо, — возмущался француз. Почему бы им желать зла мне? Я никогда не делал им ни малейшего вреда. Я, напротив, был всегда и другом и доброжелателям. Если бы я мог объясниться с ними, я бы заставил их понять это. Эй, Драгоман, скажи ему, что я француз, что я друг Калифа, скажи ему, что мои соотечественники никогда не ссорились с его народом, и что его враги и мои враги. Скажи ему все это!» Взволнованная речь и жесты месье Фарде привлекли внимание предводителя арабов. Он сказал несколько слов, и Мансур перевел. Предводитель спрашивает, какую веру вы исповедуете, и говорит, что калиф не нуждается в дружбе неверных псов. Скажите ему, что у нас во Франции все религии считаются одинаково достойными уважения и одинаково хорошими. Предводитель говорит, что только гаур. Неверная собака может говорить, что все религии одинаково хороши, и что если вы действительно друг калифа, то вы должны принять Коран и стать правоверным последователем пророка сейчас же. Если вы это сделаете, то он со своей стороны обещает отослать вас живым и невредимым в Хартум. Но ну, а если не желаю, то с вами будет то же, что и с остальными. — В таком случае передай ему, что мы, французы, не привыкли менять свою веру по принуждению. Предводитель сказал еще несколько слов и стал совещаться с низкого роста коренастым арабом, стоявшим подле него. — Он говорит, — перевел его слова Драгоман, — что если вы скажете еще одно слово, то он прикажет сделать из вас корыто, чтобы кормить собак. — Не говорите бога ради ничего, месье Фарде, — добавил Мансур уже от себя. — Не гневите его. Теперь они решают нашу участь. — Кто он такой? — спросил полковник Кочерень. — Это Аливат Ибрагим, тот самый, который в прошлом году сделал набег и перебил всех жителей Нубийской деревни. — Я уже слышал о нем, — сказал Кочерень. Он имеет репутацию самого смелого, отважного вождя из всех предводителей дервишей и при этом репутацию самого ярого фанатика. Хвала Господу, что наши дамы не попали в его лапы. Теперь оба раба, мрачно и сдержанно совещавшиеся все это время, снова обратились к Мансуру, который все еще лежал, распростершись на коленях в песке. Они стали засыпать его вопросами, указывая поочередно то на одного, то на другого из своих пленников. Затем еще раз посоветовались между собой и, наконец, сообщили свое решение Мансуру, приказав ему пренебрежительным движением руки сообщить его остальным. «Благодарите Бога, высокочтимые джентльмены, на время мы спасены!» — сказал Мансур, стряхивая песок у себя с головы. аливат Али-Ват-Ибрагим говорит, что хотя неверные собаки достойны только получить острие меча в грудь от руки верных сынов пророка, но в данном случае Бентьель-Малю в Омдурмане будет выгоднее получить хороший выкуп за каждого из вас от ваших соотечественников, а до тех пор, пока не получится этот выкуп, — Вы будете работать как рабы калифа, если только он не пожелает казнить вас смертью. Теперь вам предлагается разместиться на запасных верблюдах и следовать вместе с вашими победителями туда, куда они пожелают отвести вас». Предводитель арабов выжидал, когда Мансур окончил свою речь, и тогда отдал короткий приказ, по которому один из негров выступил вперед держа в руке длинный тяжелый меч. При этом драгоман завопил, как кролик, на которого напустили собаки, и снова в порыве отчаяния кинулся на землю, зарывая лицо в песок. — Что это значит, Коч спросил Сесиль Броун, так как полковник служил некогда на востоке и был единственный из всех присутствующих, кроме драгомана, который мог кое-что понимать по-арабски. Насколько я понял, этот араб сказал, что не имеет никакой надобности в переводчике, и что так как за него никто не даст приличного выкупа, а он слишком жирен и тучен, чтобы из него мог выйти хороший араб, то лучше ему отсечь голову. — Бедняга! — воскликнул Браун. Слушайте, Кочрэнь, объясните им, чтобы они его отпустили. — Мы не можем допустить, чтобы его зарезали тут же, у нас на глазах. Скажите, что мы найдем деньги, чтобы заплатить за него выкуп. Я согласен дать какую угодно сумму. — Я тоже дам, сколько смогу, — заявил Бельмонт. — Мы подпишем общее товарищеское поручительство за него. Если бы у меня была здесь бумага и перо и гербовые марки, я бы в одну минуту выдал ему вполне законный документ подлежащий во всякое время удовлетворению, — сказал Стефанс. К сожалению, знания арабского языка полковника Кочерэня были недостаточны. А сам Мансур до того обезумел от страха, что утратил всякую способность что-либо понимать. Рослый негр вопросительно взглянул на своего предводителя. И затем его сильная мускулистая рука высоко взмахнула тяжелым мечом над головой Драгомана, который взвыл не своим голосом и, протягивая вперед руки, молил о чем-то. Переглянувшись с Али Ибрагимом, его помощник подошел к дрожащему, заикавшемуся Драгоману и задал ему несколько коротких вопросов. Ни полковник, ни остальные... Ничего не поняли из происшедшего, но Стефанс инстинктивно угадал, в чем дело. «Ах, негодяй! Негодяй!» — воскликнул он с бешенством. «Молчи! Молчи, несчастный! Молчи, презренная тварь! Лучше умри!» Но было уже поздно. Теперь для всех стало ясно, что Драгоман выдал, спасая себя, обеих женщин. По слову Али Ибрагима, человек десять арабов бросились вверх на утес и минуту спустя были уже наверху. Тогда из груди присутствующих вырвался крик ужаса, слившийся с криком отчаяния двух женщин. Грубые руки тащили их вниз. Молодая девушка последовала за своими арабами. Старшая же спотыкалась и падала. Ее тащили, она плакала и взывала о помощи, а Сади, оборачиваясь, подбодряла ее. Темные глаза Али Ибрагима равнодушно скользнули по лицу старшей мисс Адамс, но блеснули ярким огнем при виде хорошенькой мисс Сади. По его слову, пленных погнали гурьбою к верблюдам. Здесь обыскали у всех карманы, и все, что было найдено ценного, высыпали в порожнюю торбу, которую Али Ибрагим завязал собственноручно. — Что вы скажете, Кочрень? – сказал Бельмонт, — у меня есть при себе маленький револьвер, которого они не нашли на мне. Не застрелить ли эту собаку Драгомана за то, что он предал этих бедных женщин? Кочерень отрицательно покачал головой. — Лучше сберегите ваш револьвер для тех же дам, он может им очень понадобиться, так как трудно сказать, что всех нас ожидает, в особенности их, — сказал мрачно полковник.